Глава третья. Тупик. Тем временем инспектор Мансур развернул энергичную деятельность. Он принялся за охранников советского посольства, а это было и резонно, и логично. Сейчас именно эти семь ливанских полицейских были для Мансура главными подозреваемыми. Ведь и в самом деле, как это так? Эти семеро были вооружены, они должны были бдительно охранять посольство, но отчего-то случилось так, что похитители въехали на территорию посольства практически беспрепятственно. Спрашивается, где были в это время полицейские охранники, почему они не остановили похитителей, почему даже ни разу не выстрелили. В чем тут было дело? Уж не взговорили, они были с похитителями. А если так, то, следовательно, они похитителей знают. Ну а если знаю, то вот же он, желанный для любого сыщика след». Первонаперво Мансур заменил охрану при посольстве. Веренный ему властью, он затребовал в качестве охранников других полицейских, а прежних погрузил в машину и поехал вместе с ними в городское полицейское управление разбираться. Однако же разобраться оказалось не так-то и просто. Полицейские практически единогласно утверждали, что дело обстояло следующим образом. Все они бдительно несли службу на своем посту, и вдруг к ним подъехали несколько машин с вооруженными людьми. Эти люди выскочили из машин, подбежали к охранникам и направили на них оружие. Вооруженных людей было много, а их полицейских всего семь человек. О каком сопротивлении тут могла идти речь? Нет, двое полицейских все же пытались оказать сопротивление, но неизвестные люди с оружием мигом их обезвредили. Убить не убили, а просто лишили их сознания, а у остальных отобрали оружие и велели им разбегаться. Да, конечно, полицейские прекрасно понимают, что теперь их, наверное, уволят с работы, но, с другой стороны, собственная жизнь дороже. Выслушав пятерых полицейских, которые, по их словам, отдали оружие напавшим на них людям и сбежали со своего поста, инспектор Мансур принялся допрашивать и двух оставшихся охранников – тех, которых якобы лишили сознания при попытке оказать сопротивление налетчикам. Первонаперво инспектор с помощью врача освидетельствовал их раны, из-за которых эти двое якобы потеряли сознание. И врач, и сам инспектор с сомнением отнеслись к синякам и ссадинам, которые были обнаружены на телах полицейских. «Вы как хотите», — отведя инспектора в сторону, сказал врач, — «а я сомневаюсь». «В чем именно?» — спросил инспектор. «В том, что из-за этих садин можно потерять сознание», — пояснил врач. «Хотя бы на несколько минут. садины пустяковые. Тут даже ребенок и тот останется на ногах. А эти двое здоровые взрослые люди». «Я и сам думаю так же», — сказал инспектор. «Навидался я всяких ран, так что кое-что в них понимаю». «Значит, по-вашему, они симулировали, что находились в беспамятстве». «А вот в этом вы уж разбирайтесь сами», — доктор хмыкнул и покрутил головой. «Мое дело дать медицинское заключение. Я его дал. Повторю, малозначительные — это раны. Можно сказать, садины, а не раны». После таких слов доктор и инспектор подступил к двум охранникам, что называется, вплотную. Вначале они оба упорствовали, но когда Мансур пригрозил им военным судом и возможным расстрелом, один из них сломался и рассказал правду. Может быть, и не всю, а лишь ее часть, но инспектору хватило и этой части, чтобы представить общую картину происшедшего. Эти двое охранников были из числа тех, кого поставили на посту у советского посольства лишь недавно, а именно после того, как советский посол затребовал дополнительную охрану. Оказалось, что это были не сами по себе охранники, оба они были связаны с террористами. «Именно террористы и велели им попроситься на пост у советского посольства». «Зачем?» — спросил Мансур. «Они мне ничего не объяснили», — ответил на это охранник. «Сказали лишь, чтобы я был наготове. То же самое, думаю, они сказали и второму охраннику». «Что значит быть наготове?» — уточнил Мансур. «Вчера они со мной встретились и объяснили, что я должен буду делать сегодня. Точнее...» — потребовал Мансур. — Они сказали, что сегодня совершат налет на посольство, — пояснил охранник. — Я спросил, зачем им это нужно, но они сказали, что это не мое дело. — И в чем же заключалось твое дело? — спросил Мансур. — Я должен был сделать так, чтобы другие охранники не стали стрелять в тех, кто будет нападать на посольство, — ответил охранник. — Те, кто нападает, не хотели, чтобы в них стреляли Они вообще не хотели никакого шума. Они рассчитывали все сделать быстро и тихо». «И что же, ты выполнил их просьбу?» спросил Мансур. «Да», — сказал охранник. «Я выполнил. Я убедил других охранников, чтобы они не стреляли. Сказал, что нас мало, а тех, кто нападает, много. Поэтому если мы станем стрелять, то все погибнем. Лучше убежать». «Погибать никто не хотел, и все убежали». Кроме меня и еще одного. Нас ударили по голове, но не слишком сильно. Мы сделали вид, что потеряли сознание. Такой был уговор». «Понятно», — сказал Мансур и спросил. «Зачем ты это сделал?» Охранник долго молчал. Было видно, что ему очень не хочется отвечать на этот вопрос. От ответа зависело многое. Может быть, даже его жизнь. «Не пообещали мне заплатить», — ответил, наконец, охранник. «И что же, заплатили?» «Половину», — ответил охранник. «Другую половину обещали заплатить потом». «Понятно», — произнес Мансур. Он прикрыл глаза и умолк. Молчал он довольно-таки долго. Он сидел напротив полицейского предателя, и казалось, что он улыбается загадочной и страшной улыбкой. С этой улыбкой и с закрытыми глазами он походил на таинственного восточного идола — Идола, от которого немыслимо ожидать пощады и даже снисхождения. «Кто они такие?» — спросил он, наконец, не открывая глаз. «Я не знаю», — торопливо ответил охранник. «Я и вправду этого не знаю. Они мне ничего не говорили. Они лишь пообещали мне деньги, много денег. А я бедный человек. У меня большая семья, мой дом разрушен». «Я это все?» «Да, все», — сказал охранник. Хотя еще они сказали, что сражаются за Ливан, за светлое будущее страны. Такое будущее, в котором никогда не будет воины и все будут жить мирно и богато. Ты мог бы их узнать? Нет, — ответил охранник. Они приходили ко мне ночью, а их лица были закрыты. На посольство они также нападали с закрытыми лицами. Да, — произнес Мансур отстраненным голосом. Казалось, что он разговаривает сам с собой. С закрытыми лицами. «Что со мной будет?» спросил охранник испуганным и заискивающим голосом. «Я, конечно, понимаю, я не должен был так делать, но я готов искупить свою вину, помочь их поймать, тех, которые... Вы только скажите, что мне надо делать, и я сделаю все, что вы прикажете, я не обману». Но Мансур ничего не ответил. Он лишь подал молчаливый знак, и охранника увели. А Мансуру нужно было осмотреть машину и попытаться найти хоть какие-то следы, которые могли бы привести к похитителям. Осмотр машины и прилегающей местности ничего, по сути, не дал. Никаких видимых следов, никаких в торопях брошенных предметов Мансур с подчиненными не обнаружили. Свидетелей нападения установить также не удалось. Конечно, свидетели были, потому что нападение произошло в городе, а в городе множество людей. Однако это была лишь теория. На практике же никто из жителей близлежащих домов не пожелал свидетельствовать. Все в один голос утверждали, что ничего не видели и не слышали. Мансур такому людскому упорству не слишком и удивился. Он этого ожидал. В стране шла война, в городе свирепствовали банды, поэтому люди боялись. Нельзя судить человека за то, что он боится». Он боится от того, что не видит рядом с собой той силы, которая могла бы его защитить и уберечь. Такой силой, здраво рассуждая, должен был быть Мансур, но... Вот именно. Но! Сколько же всего скрывалось за этим коротким словом? И прежде всего бессилие официальной ливанской власти, в том числе Мансура, как представителя этой власти. Так за что же судить людей, которые опасались быть свидетелями? Прежде всего необходимо было судить самого Мансура за то, что он не может защитить этих людей, не в силах дать им уверенности и надежду на спокойную жизнь. А из всего этого следовал удручающий по-своему закономерный вывод. Вряд ли Мансур при всем своем старании нападет на след похитителей. Нет, когда-нибудь он это сделает, потому что он упорный, честный и умелый полицейский, Да вот только это самое «когда-нибудь» для такого случая, как похищение людей из иностранного посольства, не годилось. Здесь нужно было другое – стремительность и точность действий, а для этого нужна была правдивая информация. Потому что как можно действовать стремительно и точно, если ты не знаешь, в какую сторону тебе кидаться? Нет, кое-что Мансур все же знал, а больше того догадывался. В Бейруте, в других ливанских городах, и за их пределами действовало множество всяких банд. И крупных, и мелких, и каких только хочешь. Война и сопутствующая ей разруха, как известно, раздолье для всякого рода разбойников. Большинство таких банд не имели ничего общего с политикой, это были обычные стеревятники, по живу, Но были и такие банды, которые косвенно или напрямую касались такого дела, как политика. Такие банды имели своих покровителей как внутри страны, так и за ее пределами. Эти покровители сидели так высоко и настолько обезопасили сами себя, что полицейскому инспектору Мансуру дотянуться до них было невозможно. Разумеется, и те бандиты, которых они опекали, также были надежно защищены тем или иным способом. И проникнуть в эти мутные сферы Мансур просто так не мог, У него-то как раз не было никаких покровителей. Он не желал иметь подобных покровителей, потому что он был честным человеком. Он чурался всяческой грязи, связанной с политикой. Так вот, агентурные данные, которые имелись в распоряжении Мансура, свидетельствовали о том, что в настоящее время одна из самых опасных банд, имеющая, так сказать, политический колорит, — это орлы пустыни. Скорее всего, это именно они и похитили людей из советского посольства. Тем более, что и у самого посольства также имелись данные, что похищение – это дело рук именно этой самой банды. Ну а если сведения, полученные из разных источников, совпадают, то значит, так оно и есть на самом деле. Итак, что к преступлению имеют отношение «Орлы пустыни» было одновременно и хорошо, и плохо – Хорошо, потому что Мансур предположительно знал, в каком направлении ему необходимо вести поиски. Плохо, потому что подступиться вплотную к орлам пустыни у него возможности не было. А если он каким-то образом и подступится, то, скорее всего, это будет его последнее удачно раскрытое преступление в жизни. Для тех, кто опекает орлов в пустыне, Мансур всего лишь досадная помеха. А помехи устраняют. И если так то и найти похищенных людей он, наверное, не сумеет. Но при этом и отказаться от розыска он также не сможет. Он был полицейским государственным служащим, и никто не давал ему такого права отказываться от расследования преступления.